Последний вечер в неведении. 4, 2, 12, 34, 341. Отступление в меню чайных не допускается. Я побрел в упавшего человека, где по давно заведенному обычаю Карлос фанданга должен был угощать Берти чаем с печеньем и обсуждать с ним размеры приданного и выкупа, рейтинг удовлетворенности и достоинства. Я не знал, что буду делать, но знал, что надо сделать что-то. Северус шагал взад-вперед на другой стороне улицы. Прежде чем я успел хоть что-то сказать, он ударил меня по носу. Не очень сильно, но достаточно для того, чтобы я остановился. «Вот тебе за то, что ты обманул мое доверие», — пояснил он. «Я думал, ты сочувствуешь нам в нашем тяжелом положении. А оказалось, ты пригласил сюда этого идиота Мадженту, чтобы он попробовал товар перед покупкой. За кого ты принимаешь Имагин, За созревший фрукт?» «Это не я. Я полагал, ты выслеживаешь того, кто готов продать собственные пальцы за несколько баллов». «О!» В голосе его тут же послышалось раскаяние. «Тома?» «Он самый». Я посмотрел через улицу в окно чайной. Похоже, Фанданга и Берти вели серьезный разговор. Имагин сидела между ними и выглядела просто восхитительно в своей неформальной уличной одежде со шляпой номер восемь. Она ничего не делала. Лишь угрюмо взирала то на отца, то на потенциального мужа. «Но ты не можешь утверждать, что совсем не виноват?» – продолжил Северус. «Ведь Тома наверняка узнал о Мадженте от тебя». «Ладно, я это исправлю». Как? Я протянул Северусу неиспользованный железнодорожный билет. Он широко раскрыл глаза. Он едва успел спрятать билет в карман, когда показалась кипевшая от гнева Сали Гумигуд вместе с Кортландом. Они явно не собирались включать меня в список приглашенных на день рождения. «Что ты здесь делаешь, Бурый? Кажется, мы договорились, что ты уедешь». Обстоятельства изменились. Она пристально поглядела на меня. «Я надеюсь, тебе не придется сожалеть о своем решении», – холодно сказала она. «Это угроза, госпожа префект». «Совсем нет, просто замечание. Я учту его. И считаю своим долгом сообщить, что госпожа Горчичная уехала на поезде в 15.43». «Что? Банти? Побег? Невозможно!» И, пообещав разобраться со мной позже, Салю Гумигут пошла выяснять, что же случилось с Банти. «Значит, ты должен мне билет», — сказал Кортленд. «Сделка есть сделка». Сделка была в том, что я сяду в поезд, и я сел. «Если заступаться за серых, это может дорого обойтись». Заметил Кортланд, скользнул взглядом по Северусу. Надеюсь, у тебя карманы набиты. Я намерен поставить вопрос о серых на следующей неделе в зале совета, сказал я. Думаю, нас ждут кое-какие изменения. Но Кортланд был не слишком впечатлен моей бравадой. Строишь планы на следующую неделю, восхитительный оптимизм. С этими словами он направился нагонять свою мать. Возьми овсяное печенье, предложил Северус, когда Кортланд скрылся. У нас закончился сироп и пришлось использовать масло из печени трески. «Сильно крошится», — сказал я, откусил кусочек. «И вкус немного рыбный». Мы стояли на противоположной стороне улицы, поглядывая на окно упавшего человека. «Раз у нас теперь есть два билета, надо обязательно принять предложение цветчиков», — пробормотал Северус. «Мы уедем воскресным поездом сразу после того, как Имоген пройдет тест». Последовала пауза. «Эдди, да. Почему ты не уехал?» Ты почти наверняка исчезнешь завтра за загородных полях. И я знаю, что ты, скорее всего, не хочешь жениться на Виолете. Хочешь знать настоящий, честный, стопроцентно правдивый ответ. Он кивнул. «Здесь, в восточном Кармине, есть кое-кто. Этот кое-кто совершенно невозможный. Все это плохая идея и закончится самым худшим образом. Но не важно, потому что каждая минута, проведенная вместе с ней, делает мою жизнь полноценной». «Да», — сказал Северус, глядя в окно на Имагин. Не знаю, о ком ты говоришь». Несколько минут мы стояли в молчании. «Еще печенье?» – спросил он. «Нет, спасибо». Вернувшись домой, я написал несколько писем. Одно Констанс, где говорила, что я всегда собирался жениться на ней, и что мы оба стали жертвой обмана со стороны более высокоцветных. Другое – отцу, о том, как сильно я его любил. Третье Фентону, с извинениями за кролика и пятибалльной монетой в качестве компенсации. Сложив письма в верхний ящик, чтобы их нашли при уборке, Я спустился вниз, состряпать ужин. Я приготовил больше, чем нужно, и разложил еду на два блюда. Второе для апокрифика и его лишнего. Время от времени в дверь стучали. Мое сердце всякий раз подпрыгивало. Вдруг это Джейн, которая передумала и решила отправиться со мной в верхний шафран. Но нет, это были жители города, которым было что-нибудь нужно в верхнем шафране. Поискать Ллойда Розоватого, пропавшего лет 10 назад, или Джонсона МакХаки, сделавшего то же самое за 23 года до Флойда. Я выкрикну его имя, пообещал я пожилой вдове Макхаки, которая, несомненно, получила бы первое место на конкурсе не сбывшихся надежд. Пришла Люси Охристая пожелать неудачи и принесла записку из серой зоны. У тебя новое имя, тот, кто бегает с ножницами в руках. Я слышал эту фразу раньше. Отчасти это был намек на директиву о безопасности внутри жилища и колюще режущих предметах в восьмом разделе книги здравого смысла. Но прежде всего обозначение для человека не задумывающегося о том, сколько вреда он причиняет своим эгоистичным стремлением к безнравственным идеалам, человека, отвергающего простую чистоту радуги и, следовательно, несовместимого с миром Мансила. Другими словами, неисправимого, давно созревшего для перезагрузки. Со стороны серых очевидный комплимент. «Такая честь», — заметил я, — «обычно оказывается посмертно. Я думала, тебе будет приятно, пусть даже ненадолго». «Как ты заботливо, Кто передал послание?» «Такая, со сдернутым носиком, очень дрочливая. Как там у вас? Дело сделано?» Она не из тех девушек, которые делают дела, мне кажется. Люси согласилась, потом попросила меня взять маятник, чтобы провести в ходе экспедиции серию испытаний. Все мои расчеты показывают, что верхний шафран наполнен музыкальной энергией, достигающей своего пика вместе с появлением шаровых молний каждые 37 дней. Я заявил, что это очень интересно, но у меня дел и так выше крыши. Люси не стала возражать, Крепко обняла меня, велела возвращаться живым и ушла. Тома был прав, сказал отец, придя с работы. «У Демальва полно денег. За тебя дают 10 штук, две из них авансом. Мне надоело, что меня считают товаром». «Аванс?» – спросил я. «Чего ради?» У Тома настоящий талант посредника. Джордж Демальва сказал мне, что отдаст дочь, как только увидит результат твоего теста. Я одержу слово, половина суммы твоя. «А что, если я не вернусь?» Мы сделаем так что ты вернешься живым и невредимым тихо заметил он только пока не знаем как именно что собираешься делать сегодня вечером пойти на концерт верди может поиграем в скрэбл предложил я решив быть дома на случай если джейн придет поговорить со мной отец согласился хоть и не очень любил скрэбл и пошел за доской остаток вечера видится мне сейчас словно в тумане приходили префекты чтобы пожелать мне удачи и дать бесполезные советы, которые можно было с удовольствием игнорировать. Явилась приличий ради даже Сали Гумигуд. Ее уста произносили теплые слова, но глаза источали яд. Апокрифик любезно взял из двух блюд то, что было поменьше, и я только что получил тройное количество очков за слово «лазурь», когда раздался удар кулакала, возвещающего о наступлении темноты. «У меня назначена встреча с Виолетой. пробормотал я. «Так что я пойду». Раз что ты свыкаешься с этой мыслью. Отозвался отец. Она и в половину не столь ужасна, какой кажется. Однако я не пошел на свидание с Виолетой, как предполагал отец, а спрятался в чулане, как и замыслил. Там я сидел, пока Виолетта искала меня по всему городу. В чулане оказалось тепло и удобно, и против собственных ожиданий я быстро заснул. Пробудился я лишь через два часа, с ударом другого колокола, после которого следовало тушить огни. Я неслышно прокрался в свою постель и только успел влезть в пижаму, как мир опять погрузился во мрак. Некоторое время я лежал без сна, слушая морзянку по батарее. Болтали опять обо мне. Кто я, тронутый или же роковым образом введенный в заблуждение, если вызвался идти добровольцем? Я немного послушал эту болтовню, различил пожелания удачи, а потом обратился к книге госпожи Пляпес-Лазурь. Она, как и обещала, продлила свою трансляцию, чтобы закончить главу. Я слушал, пока выстукивания не прекратились по всем каналам, потом решил все-таки поспать среди кромешной тьмы. Но сначала я встал и на ощупь подвинул стул, так, чтобы спинка его упиралась в ручку двери, не давая нажать на нее. Кто-то из горожан мог видеть в темноте, и я не хотел, чтобы этот человек входил ко мне. Я не знал, кто это. Я вообще много чего не знал. Но на следующий день все изменилось. Я достиг просветления, и Джейн бросила меня на сиденье дереву Ятивео. Ничего личного. Простая предосторожность.